Сороковая глава Пока Игнат был на работе, я собрала наши сыном вещи. Ещё утром окончательно настроила себя на разговор. Вот уже несколько дней я жду подходящего момента. Подбираю нужные слова, набираюсь смелости. Однако так и не решаюсь всё рассказать мужу. Но сегодня я словно проснулась с другим человеком. Неожиданно осознала, что для такого разговора не существует подходящего момента и не бывает нужных слов. Как бы тщательно все ни продумывалось, обязательно что-то пойдет не так. Игнат вернулся как раз к ужину и спокойно уселся за стол, ожидая свою порцию. Поставила перед ним тарелку, не сказав ни слова. Решила начать разговор после того, как сын поест и уйдет к себе в комнату. Я мыла посуду края муха, слушая их разговор. И, услышав упоминание Макса, чуть не выронила тарелку. «А когда уже к нам придет Максим?» С набитым ртом спросил ребенок. «Я очень соскучился по нему». «Кирюш, дядя Максим теперь не скоро сможет к нам прийти. Он улетает далеко-далеко», — произнес муж, как ни в чем не бывало. Тарелка все же выскользнула из рук и раскололась пополам. В ступоре повернулась к Игнату и сдавленно спросила. «Что значит улетает?» Брат так решил. Сказал, что хочет и дальше путешествовать. Пожал он плечами. Достали его дела, потянула на свободу. «И когда он улетает?» «Сегодня». Игнат посмотрел на наручные часы и добавил. «Через пару часов». «Почему он ничего не сказал? Даже не попрощался с нами?» Мне с трудом удавалось держать свои эмоции, душа металась в панике. Он просил меня попрощаться с вами за него. м mm, отлично! И куда же он собрался?» «По-моему, в Венесуэлу». «И что же, ты не собираешься его провожать?» Развела я руками. «Не собираюсь, Макс сказал, так ему будет проще». Ничего не ответив, я выскочила из кухни и метнулась в спальню за своим телефоном. Схватив его, на автомате набрала номер Максима и практически сразу услышала «абонент недоступен». Повторила снова и снова, но все тот же ответ. «Что ты делаешь? Почему убегаешь? Неужели не хватило смелости попрощаться?» От мысли, что я его больше никогда не увижу, ноги сделались ватными. «Захотелось путешествовать? Свободы? Не верю». Макс больше всего на свете дорожил семьей и по собственной воле никогда бы не уехал. Это вынужденная мера. Он снова пытается убежать от меня. Думает, если его не будет рядом, я останусь с Игнатом. Господи, как же это глупо. А села на кровать и рассмеялась сквозь слезы. Макс жертвует своими чувствами ради других. А в том, что у него ко мне есть чувства, я даже не сомневалась. Откуда-то была уверенность в этом. Я не могу вот так позволить ему уехать. Не могу отпустить, не сказав, что я люблю его. Да, люблю. И эта любовь совсем другая. Она бушует внутри, как вулкан. Пугает, не дает покоя и заставляет задыхаться. Но она настолько сильна, что хочется кричать о ней. «Что это?» — вздрогнула, услышав настороженный голос Игната. Медленно повернулась к нему и заметила, как тот изумленно смотрит на сумки, расставленные по полу. «Игнат?» На мгновение испугалась, засомневавшись, но тут же взяла себя в руки. «Мне нужно с тобой серьезно поговорить». «Говори». Бросил тот хмуро, словно догадался, о чем пойдет разговор. «Прости меня», — прошептала я, сделав шаг к нему. «Ты прекрасный отец и замечательный муж. Самый лучший мужчина из знакомых мне когда-либо. Но... но так дальше не может продолжаться. Я правда пыталась изо всех сил, но не смогла. Я не хочу тебя обманывать, это нечестно с моей стороны. Ты заслуживаешь большего, заслуживаешь любви, а я не могу тебе ее дать». «Что ты такое говоришь?» Отшатнулся он, словно от удара. «Видит Бог, я меньше всего на свете хочу делать тебе больно. Меньше всего хочу разбивать твое сердце». Я с трудом произносила каждое слово, поперек горла стоял ком. «Но иначе нельзя. Было время, когда я любила тебя больше жизни, и я понятия не имею, куда подевалась эта любовь. Я бы все отдала, чтобы возродить ее, но... Но это уже невозможно, я люблю...» «Любишь другого», — договорил за меня Игнат. И в его глазах было столько боли и отчаяния, что мне даже захотелось взять свои слова обратно. Оставить все так, как есть, только бы не делать ему больно. Только бы не мучить его. «Да», — выдохнула я, прижав руки к сердцу. «Я не хотела этой любви, не искала ее. Все вышло само собой, против моей воли. Я не могу с этим ничего поделать». «Прости меня, я так виновата перед тобой. Мне очень жаль, что не удалось сохранить то, что между нами было». Коснулась щеки мужа и заметила, как по ней скатилась слеза. Всё внутри меня разрывалось в клочья. Закрыла на мгновение глаза, а открыв, не сдержала слезы. «Я хочу, чтобы ты был счастлив», — прошептала, обхватив его лицо руками. «И позволил мне быть счастливой. Я заслуживаю этого после всего, что пережила». «Я не смогу». «Без тебя не смогу», — простонал Игнат хриплым голосом. «Сможешь?» — посмотрела уверенно в его сверкающие глаза. «Обязательно сможешь! Я смогла пережить твою смерть, а ты переживешь это. И пойдешь дальше навстречу своей судьбе. А мы всегда будем рядом. Я навсегда останусь мамой твоего сына». «Женя, Женечка, неужели ничего уже нельзя исправить?» Он смотрел на меня с такой горечью, с таким отчаянием, что я не смогла удержаться и обняла его. «Нам нечего исправлять, потому что и портить нечего. Я бы очень хотела, чтобы мы по-прежнему были семьей. Ох, если бы это было возможно». Я плакала, расставание давалось мне неимоверно тяжело. «У тебя скоро родится ребёнок. Я прошу, не пропусти его младенчество. Ты даже не представляешь, насколько ценно это время. Дети слишком быстро растут». «Мы даже надышаться ими не успеваем. Ты не видел нашего сына маленьким, но у тебя есть возможность наверстать все с дочерью». «Я не верю, что это происходит на самом деле. Не хочу верить». Игнат отстранился и посмотрел на меня мутным взором. «Кто он? Скажи кто!» «Тот, кто нашел мое сердце», — прошептала я, попятившись назад. «Ты уверена, что любишь его?» — спросил муж, будто только сейчас осознал, что происходит. «Уверена». «А он тебя?» «Он слишком принципиальный, чтобы признать это». Посмотрела на часы и вздрогнула, осознав, что осталось слишком мало времени. Слишком мало для того, чтобы остановить Макса. Будто забыв об Игнате, я принялась складывать в дорожную сумку самые необходимые вещи. Нашла загранпаспорта, свидетельство о рождении и машинально положила в папку свидетельство о смерти мужа, на всякий случай». «На тот случай, если мы все же не успеем и придется отправиться за ним». «Ты уезжаешь с сыном?» — вмешался Игнат все это время, молча наблюдая за мной. «Возможно, нам придется уехать ненадолго, но я пока в этом не уверена», — ответила я, направляясь в комнату ребенка. «Оставь его здесь», — послышалось за спиной. «Я ни в коем случае не отнимаю у тебя сына», — заверила я, обернувшись. «Но и оставить не могу». Я сейчас очень спешу, правда. Позвоню тебе позже, и мы все обсудим. Да куда ты так торопишься? Прошу, пожалуйста, не мешай мне. Если я опоздаю сейчас, то никогда себе не прощу. Поспешно собрала Кирилла и, подхватив его на руки, взяла сумку. Возможно, лучше было бы пока оставить ребенка с отцом. Но я не могу этого сделать. Проще, наверное, было оторвать себе руку. Сейчас единственной мыслью в голове было догнать Макса а уж потом я решу, как буду жить дальше. — Жень, — Игнат окликнул меня в дверях, — неужели ты вот так уйдешь? Я не могу остаться. Отпусти меня, прошу. Уже ничего не будет, как раньше. Посмотрела ему в глаза, крепче прижав к себе сына. — Я бы и рад удержать, заперев тебя здесь, но вряд ли это что-то изменит. Муж казался разбитым. Он подпирал стену, глядя на меня мрачным взором. Я не могла понять, что отражается в его глазах. Злость и ненависть или горечь и боль? И, наверное, сейчас это было для меня не особо важно. Мыслями я уже была далеко, в аэропорту рядом с Максом. — У меня будет к тебе последняя просьба, — прошептала дрожащими губами. — Пообещай, пожалуйста, что никто и никогда не встанет между тобой и братом. — Обещаю, — быстро ответил тот, не понимая всей сути своего обещания. — Возможно, однажды поймет и возненавидит меня за это. Я неслась, как угорелая, с ребенком на руках. Страх от того, что могу опоздать, разрывал сердце. Войдя в аэропорт, растерялась. «Столько народа! Как же я отыщу Макса?» «Так, Женя, не паникуй! Нужно узнать, где осуществляется регистрация на рейс в Венесуэлу». На табло информации никакой информации не нашла. Посмотрела каждую строку по несколько раз. Рейса в Венесуэлу не было. Распросила сотрудницу аэропорта. Та объяснила, что действительно прямого рейса сегодня нет, и показала, где я смогу, скорее всего, найти Макса. Мне пришлось идти чуть ли не с одного края на другой. Времени практически не оставалось. Я спешила как могла, но с сыном на руках это не особо получалось. И чем медленнее я двигалась, тем сильнее подгибались мои ноги. Пыталась побороть бушевавшую внутри панику, но она лишь нарастала с молниеносной скоростью. Складывалось ощущение, что сегодня я могу потерять всю себя. В груди все сжималось от незнакомого прежде ужаса. Добравшись до нужного сектора, я застыла, тревожно оглядываясь. Но мои глаза сами нашли его. Даже не пришлось прилагать усилий. Макс стоял у окна спиной к нам, небольшая сумка с вещами лежала у ног. Медленно направилась в его сторону. Между нами оставалось несколько метров». Оказалось, будто десятки километров. Застыла у него за спиной и, поставив сына на пол, произнесла не своим голосом. «Снова убегаешь, даже не попрощавшись? Как же это на тебя похоже!» Заметила, как он выпрямился, и его плечи напряглись. Повернулся не сразу, словно намеренно медлил, надеясь, что мы исчезнем сами собой. Посмотрел мне в глаза, прищурившись, как-то испуганно, видимо, не ожидал так скоро увидеть… «Думаешь, этим сможешь что-то изменить?» Зашипела я, так и не получив ответа. «Нет, я ушла от Игната. Твой отъезд никак не мог повлиять на это. Но ты можешь убегать сколько угодно. Вряд ли получится убежать от своих чувств». «Жень, пойми». «Нет, я не хочу ничего понимать». Отрицательно мотнула головой. Эмоции переполняли и душили. «Но ты выслушаешь меня и ответишь на мой вопрос. Я не отстану от тебя, пока не получу ответа. Тяжелая пауза, и, собравшись с духом, я выпалила. «Я люблю тебя! Люблю и не могу ничего с собой поделать! Не знаю, как именно это произошло и когда, но ты вытащил мое сердце из темной пропасти!» Перевела дыхание, отчаянно всматриваясь в его глаза. Больше всего на свете сейчас, боясь не увидеть в них взаимность. Однако в их мрачной глубине читалось что-то непонятное, дикое и безудержное. Даже возвращение Игната не смогло вернуть его на место. Но ты, ты смог. Непостижимым образом смог залечить все мои раны. И если ты сейчас скажешь честно, что ничего не испытываешь ко мне, я уйду и больше никогда тебя не побеспокою. Вздругнула, эти слова, резали грудную клетку ржавой пилой. Но если ты чувствуешь то же, что и я, я никогда тебя не отпущу. Мы последуем за тобой даже на край света, куда угодно. Когда скажешь, я оставлю все позади. Стойка приму осуждении семьи, я переживу все, что угодно, если ты будешь со мной. Макс молча кусал свои губы. Я четко видела, что он хочет что-то сказать, и ждала ответа, сжимая дрожащей рукою маленькую ручонку ребенка. Кирюша наблюдал за нами с интересом и что удивительно совсем не вмешался. Я начал было он и запнулся, однако сейчас его глаза говорили все за него. «Теперь даже если скажешь, что ничего нет, я не поверю». «Я прошу лишь быть честным со мной», — прошептала я, прижав к себе сына. «Но в первую очередь будь честным сам с собой». «Жень, я не могу», — выдохнул он, сжав кулаки. Я отшатнулась. «Не может? Не хватает смелости? А я могу! Могу смотреть правде в лицо, сжигая мосты за спиной. Могу с ребенком на руках, как ненормально, бежать за ним». «Могу, все, Только кто меня заставляет? Это мой осознанный выбор. А свой он не может сделать». Подняла сына на руки и прижала к себе. Сразу же перехотелось что-то говорить. «Не может. Что ж, не буду заставлять. Не собираюсь себя навязывать. Возможно, когда-нибудь Макс к этому придет, но будет уже слишком поздно». «Что ж», — практически без звука прошептала я. «Хорошего полета. «Надеюсь, ты будешь счастлив». Повернулась к нему спиной, и в одно мгновение все утратило смысл. Захотелось забиться в угол и расплакаться. Однако крошечные ручки, так крепко обнимающие меня за шею, напоминали, в ком заключается главный смысл моей жизни. Прижалась носом к макушке Кирилла и втянула до умопомрачения любимый аромат. «Ничего», — произнесла одними губами. «Пока ты со мной рядом, я справлюсь со всеми невзгодами!» Сделала шаг и резко остановилась. Вернее, меня остановила рука, сжавшая мой локоть. «Жень!» Голос Максима за спиной заставил вздрогнуть каждую клетку моего тела. Развернул нас к себе и заключил в объятие, сдавленно прошептав мне в ухо. «Прости меня за трусость!» Схлипнула, уткнувшись лицом в его грудь, и ощутила неземное облегчение. «Я люблю тебя. Люблю больше жизни. Я никогда никого до тебя не любил. Я не знаю, как это. И меня пугает сложившаяся ситуация. Пугает то, что ради этих чувств придется сделать больно брату. Я не хочу никого подводить. Не хочу его продавать». «Я знаю, знаю», – прошептала я, практически не дыша. Сердце в груди бешено колотилось, ликуя от счастья. Но мы не можем предать и свои чувства. Пройдет время, и все наладится. Они примут наш выбор и простят. Только, пожалуйста, не отпускай меня больше никогда. «Никогда», — пообещал он, крепче обняв нас. «Обещаю, ты никогда не пожалеешь о своем выборе».